Манхэттен. «Мальчик в голубом» или «Изумруд смерти». Весной 1919 года в окрестностях Берлина, а также на территории замка Фишеринг в Мюнстерланде, проходили съемки первого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Мальчик в голубом». Ключевым его реквизитом стала одноименная картина Томаса Гейнсбора, где оригинальный портрет был заменен изображением главного героя Томаса ван веерта роль которого сыграл Эрнст Хоффман. Существует несколько версий того, как разворачивался сюжет, но общая линия во всех одна. Протагонист, последний, обнищавший и одинокий отпрыск некогда знатного семейства, живёт со старым слугой в родовом замке. Он подолгу простаивает перед портретом одного из предков, чувствуя с ним мистическую связь, не только из-за разительного внешнего сходства. Что, если в него Томаса переселилась душа молодого человека, на чьей груди поблескивает пресловутый изумруд смерти, принесший его роду столько горя? Камень спрятали в надежде отвести от семьи проклятие. И вот однажды Томас видит сон, как мальчик в голубом сходит с холста и ведет его к тайнику. По пробуждении он наведывается в указанное место и действительно обнаруживает там изумруд. Однако внять мольбам старого слуги избавиться от находки не желает. В то же самое время заявившиеся в замок бродячие артисты обирают Томаса до нитки. Тот остаётся ни с чем. Изумруд украден, дом сгорел, портрет уничтожен. Герой заболевает, и только беззаветная любовь и самоотверженность красавицы-артистки возвращают его к жизни. До сих пор нет никаких доказательств, подтверждающих, что премьера фильма действительно состоялась. Скорее всего, он никогда не входил в основную программу киносеансов, поскольку в критике того времени о нём нет ни одного упоминания. Картина считается утерянной. В собрании Берлинской немецкой фильмотеки среди снятых на нитроплёнку фильмов хранятся 35 коротких фрагментов «Мальчиков голубом» в пяти различных цветовых версиях. Похоже, она простудилась. Из носа течёт в три ручья, А разве он был заложен? Ничего такого она не припоминала. И эта неопределённость настораживала. Что-что, а за здоровьем она следила внимательно. Куда опять подевались эти чёртовы салфетки? Ведь только что лежали здесь. Проклятие. Без них нет смысла даже соваться на улицу. Так вот же они под зеркалом. Отправляйтесь, Камилы, в сумочку. Так-так, теперь шляпа, тёмные очки, дверь на замок и вперёд. Что за странная вонь на лестнице? Не в первый раз уже, между прочим. Ах да, совсем забыла. Сегодня же мыльный понедельник. Значит, по дому ни свет ни заря уже шастала целая арава уборщиц из Куинса. Мрамор терли, как иступленные обезьяны, зачастую будили ее еще до рассвета. А ведь во всем доме раньше ее никто не вставал. Душок от полотерок выветрится не раньше среды. Пора всерьез задуматься о переезде. Здешнему цирку конца не будет, так и волком завыть недолго. Хоть лифт причалил сразу. Мальчонка-то лифтер поначалу тоже вел себя учтивее. Неужели ему не сказали, кого он обслуживает? Вид такой, будто и впрямь не признал. Или никто не научил, как подобает ее приветствовать. Совсем желторотый, но безнадежно испорченный. Ишь, какую гримасу скроил на невинной мордашке. Хорошо еще обошлось без свидетелей. Только их не хватало. Трясутся уже целую вечность. Шуткали семнадцать этажей. Приехали наконец-то. Хотя бы портье знает, что делать. Выполз из своей коморки, как миленький. Дверь открыл. Не так уж и трудно оказывается. Силы небесные, чистый воздух. Стервятников не видать. Никто вроде не пялится. Наверняка всё дело в новых тёмных очках. Ну да ладно. Она непривередлива и нацелится на первого попавшегося. Вот он, мужчина в сером фланелевом костюме. Не особо элегантен, это правда, но выбор, на первый взгляд, вполне удачный. Костюм двигался в сторону из цайт, и, надо заметить, для такой толкотни довольно шустро. Прокладывал ей дорогу, задавал направление, ритм. Начало обещающее. Иногда он терялся в толпе, но она быстро его нагоняла. Что-что, а ходок она искушённый. Пожалуй, только в этой дисциплине ей и удалось достичь известного мастерства. Ходьба, если честно, единственная её отрада, её религия. От калистеники в крайнем случае можно и отказаться, но только не от пеших прогулок. Глазеть на витрины, слоняться по улицам, меняя курс, как заблагорассудится, этого её никто не лишит. Она гуляла каждый день по меньшей мере час, в идеале два. Обычно до вашингтон скверы обратно, Иногда вверх до 77-й. Для разминки выбирала кого-то и шла за ним след в след. Потом уже несло по течению. По крайней мере, тут не заблудишься. Преимущество островов. она на холоднее, чем она думала. Для апреля, во всяком случае, слишком свежо. Даже со скидкой на восточное побережье. В этом городе всегда так. Или холод собачий, или жара. Почему она здесь жила, по-прежнему оставалось загадкой. Климат отвратительный, место продувное. Схватить простуду пару пустяков. Надо было ещё в марте податься в Калифорнию. Плюнуть на всё и уехать, как делала всегда. Прямо в марте, в марте самое оно. Вот только скука там смертельное, если у тебя нет занятий. Зато климат идеальный, свежий воздух, солнце вдоволь. Гуляй целыми днями хоть нагишом. Не взаправду, конечно. Жаль, только шлея всего этого не выносил. Пришлось бы самой обо всём заботиться, организовывать перелёт, шофёры, даже гостиницу. Дом-то они продали, на Мэйбери-Роуд жизнь тоже замерла. А ведь она по уши в делах. Вот уже несколько недель гоняется за свитером, да всё без толку Кашемировый, пойди найди. К тому же любимого цвета, пепельно-розового. Лососёвый, лиловый, ярко-розовый, всё это ей нравилось, но от пепельного она была без ума. А тут ещё разные встречи, дурацкие договорённости. Правда, чаще всего она их отменяла, но даже это ужасно изматывало. Вот и Сесил Давича снова её доставал. Вообразил, что может запросто назначить ей время и место, а то и похуже — дать сделать выбор самой. Почём ей знать, будет ли у неё завтра или через три дня желание грузиться всякой едой да выпивкой? И вообще, захочет ли она его видеть? Не говоря уже о болезненном состоянии. Она никогда не отличалась крепким здоровьем, хотя следила за собой постоянно, тепло одевалась и ни разу, ни разу в жизни не садилась на унитаз. Ей-богу, малейший сквозняк, и она лежит пластом с мерзотной простудой. В последний раз её скрутила после чаепития с «Мерседес». А ведь подошла к открытому окну только на секунду. И вот, пожалуйста, уже вечером в горле начала нестерпимо свербеть. И хотя легла в постель, как всегда, в двух свитерах и шерстяных колготках, на следующее утро всё равно очнулась бесконечно больной. Прошло несколько недель, прежде чем здоровье худо-бедно восстановилось. Проще, наверное, сказать, когда она не болела. А тут ещё внезапные приливы, чёрт бы их побрал, просто чудовищно. Ей срочно нужны новые панталоны. Прошлой осенью в Лондоне она видела отличное голубое бельё, до да колен то, что нужно. Сесил писал, такое есть у Лили Уайтов, но только королевского синего, алого или канаречного цвета. Может, догадается, глянуть в Харатсе. Обещался купить, значит, купит. Неужели еще и над этим голову ломать? Мало ей забот. Наверное, лучше с ним встретиться, хотя бы из-за панталон. Ну и ну, что стряслось с серым костюмом? Сменил курс на ровном месте, качнулся вправо, Лёг в дрейф и вдруг стал смещаться в направлении стеклянного фасада. Дьявольщина! Не собирается же он... Или собирается? Нет, не может быть. Костюм шёл прямиком на стекло, а потом и в самом деле исчез за крутящимися дверями плазы. Только она приноровилась. Но почему не Уолдорф Асторию на худой это конец? В плазу её не заманить ни за какие ковришки. Самый безобразный чёрный ход в городе. Такой роскошный отель и такая нестерпимая вонь во дворе. Что-что, а по задворьям она спец. Если бы во всём остальном так же хорошо секла, как в мусорных баках или в чанах, полных зловонного грязного белья, в подсобных лифтах, смердящих объедками. Какое невезение! Ещё нет десяти, и уже первая осечка. Мальчишка-лифтёр не в счёт. Лучше ни с кем больше не связываться. Торчи теперь тут соплями. Из носа просто извержение, и остановить эти потоки некому. Какое убожество! Рядом нет никого, кто бы о ней позаботился. Кто обратил бы на неё внимание, узнал, вызвался помочь. Все бежали мимо. Мимо неё. Мимо женщины, которая копалась в сумочке, не сняв перчатки. Будь они неладны, чёртовы салфетки, как сквозь землю провалились. Даже фонтан на Гранд Арми Плаза не работал. Но не поворачивать же назад. Она и двух кварталов не прошла. Раз так, тогда в тени сопли и дуй на первой же зелёной через дорогу. И чтоб больше никаких экспериментов. Сперва немного вниз по Пятой Авеню и дальше в сторону Мэдисон. С серым костюмом вышла промашка. Ну да ладно, промашкой больше, промашкой меньше. Не всё ли равно? Очередной ляпсус, ничего удивительного. Она постоянно ошибалась, ошибалась ужасно. А ведь так было не всегда. Бывало и по-другому. Раньше глупых проколов не случалось. Она всегда знала, чего хотела и в какой мере. И, надо сказать, неплохо справлялась. Долго не думала. Думать вообще было не в её натуре. Умом она не приняла ни одного решения. Да и к чему оно, это тошнотное копание в себе, от которого только морщин прибавляется? Она шла по жизни, не ворочая мозгами. Понятия не имела, что это. Умом никогда не блистала. Абсолютный ноль. Проще сказать, она не знала ничего, была всесторонне необразована и никогда не читала. А что она умела? Умела правильно повернуть голову. Опустишь, значит, подчинился, откинешь назад наоборот, вздёрнешь само спокойствие и стойкость. А слегка наклонишь, и ты надёжная опора. Удивительно, как это она усвоила. Обычно в её голове ничего не задерживалось. Полнейшее неведение при умопомрачительной интуиции. Все ставки делались на неё. Ещё мальцом она всегда знала, чего хотела, по крайней мере, раньше. А теперь паршивка ей изменила, исчезла с концами. Где было её хвалёное чутьё, когда она решила напялить на себя этот уродский купальный костюм? Ведь она сознательно себя погубила, да ещё перед камерой. Чистое самоубийство. Наверху воздух разрежен, Нечаянно глянешь вниз, и ты проиграл. С тех пор ею руководил только чёртов страх. А потом всё куда-то ушло. С чего же началось? С заложенного носа или сразу с соплей? Проклятие, как обычно протекает болезнь. Чуть позже надо бы набрать Джейн и обо всём расспросить. Та в таких вещах кумекает. Или, по крайней мере, делает вид. Без разницы. Хотя сегодня ночью даже Джейн растерялась. Верной подруге можно и за полночь набрать, если дошёл до ручки. Её состояние впрямь было плачевным. Все эти идиотские, не отпускавшие ни на секунду мысли, бредовые сны впору на стену лезть. Теперь понятно, что это было. Простуда оповещала о своём приближении. А ночью казалось, это инсульт, ревматизм или рак. Интересно, бывает ли рак носа? Наверняка, только иначе называется. Простуде тоже следует отнестись серьёзно. Судя по обилию соплей, так может дойти и до воспаления лобных пазух. А ведь она даже голову вечером не мыла. Что ей, чёрт возьми, помешало? «Ах да», — опять звонил Сесил, этот старый болтун, трещал без остановки. Ну так сама она позволила с ней соединить. Стоит проявить немного участия, и неизбежно наступает расплата. Неженка, нытик линялый, хуже «Мерседес». Сплошные упрёки и уверения в вечной любви. Не мудрено, что после их разговора с ней случилась мигрень. Лучше бы не снимала трубку, а помыла голову. Не пришлось бы сейчас думать ещё и об этом. Опять потекло. Вот дрянь. Хорошо, хоть красный зажёгся. Но что там? На другой стороне. Не камера ли целятся похоже, в неё? Интересное дело. Так и есть. За объективом девушка совсем ещё молоденькая. Кроме груди смотреть не на что. Экая новация Неужто красотка? Просто вопиющий беспредел. Ее щелкают все, кому не попадя. Даже высморкаться нельзя. Средь бела-то дня. Неслыханно. Ей досталось по полной. Девица с фотоаппаратом, разумеется, тут же ретировалась. Народу на улице полным-полно. Толкотня убийственная. Сестры из армии спасения, вооруженные листовками и губной гармоникой, жалкий человечек с тележкой хот-догов, продавец газет с кучей пятицентовиков. Каждый занят своим делом. Только не она. Она даже газет не читала. Да и не писали там ничего интересного. Ну и ну, что за душечка на обложке лайв? Ты только посмотри. Малышка Монро. Яркая блондинка, плечи голые, веки полуприкрыты. Блудница и шикарная кукла в одном лице. Не без вкуса, конечно. При этом действительно себе на уме. Так сказать, предмет голливудских сплетен. Что бы там ни мололи... Но если верить слухам, этот ангорский кролик не такой уж, в конце концов, бездарный. Кто-кто, она уже много лет назад всё предвидела и предупреждала. Мол, эта пушка ещё выстрелит. Да что там пушка? Бомба! Девушка, вскружившая голову Дориану Грею. Более подходящей кандидатуры не найти. Силы небесные. Вот она, сенсация. Монро в роли сибилы, а она Дориан. В самую точку. Лучшая роль для возвращения. Но чтобы в одной сцене Монро выступила совершенно голая. Назвался груздем. Прочие сценарии исключены, только время терять. Идея просто блеск. Великая гарба в ногах у малышки Монро. Триумф актерского мастерства. Пропади оно все пропадом, это верная сенсация. Уж она-то знала. Просто знала и все. Но только никто этого не понимал. А что они вообще смыслили эти идиоты? Вечно всучивали ей бабские роли. «Дескать, умирай во имя великой любви» и прочей ахинеи, от которой только тошнит. выловлены из сены труп с дебильной улыбкой, вот кто делает здесь карьеру. Нет, уж если маскарад, то настоящий. Она мечтала сыграть клоуна в шелковых шароварах, мужчину, под гримом которого скрывается женщина. Девчонки визжали бы от восторга и недоумевали, почему тот не отвечает. Билли тоже ни черта не понимал. Предатель, ничем не лучше других. Снова ожили старые обиды. Как он посмел поставить её в один ряд с ребятами времён Немова, с теми, кто вышел в тираж, будто она уже списана, уже мертва. Гнусность какая. Есть только один режиссёр, которому она решилась бы довериться слепо, но тот уже давно в гробу. Для него она сыграла бы даже привидение. Да что там привидение, ночной горшок. Позволила бы сделать с собой всё, что угодно. Всё, но он не хотел. Хотя тогда у Бергера она ему приглянулась. А он ей, такой, как есть, с бронзовым загаром, только что с юга, высокий и худощавый. Совершенно на мели, зато квартировал в Мирамаре с овчаркой. Великолепно надменный и властный до умиления. Никто никогда точно не знал, что он имеет в виду. Помнится, рассказывал ей, как много веков назад его предки покинули Швецию. Упрямо настаивал на этой версии, будто она что-то доказывала. Просто прелесть. Потом за бильярдом вдруг сделался необыкновенно ласков. Да и неудивительно, ведь они в тот вечер отчаянно нализались. Его карие живые глазки, рыжие волосы, нервный рот, неизменно раскатистый голос, родственная душа. Но, увы, очередное начало конца. Через пять недель он был мёртв. Как все, кто ей по-настоящему дорог. Альва, мае и вот сейчас Мур. А как славно могло бы сложиться он, во всяком случае, был не против. Да, ему нравились мальчики, но разве это помеха? Наоборот, она ведь никогда не ощущала себя настоящей девочкой. «Да брось заливать», — съязвил однажды Сесил. «Ты, отродясь, не была парнем». Но потом Бог знает, где откопал одну её фотографию и что-то там разглядел. Мгновение, неуловимое на поздних снимках. Детство в вечных сумерках. Унылая жизнь на Сёдоре посреди отвратной нужды. В углу комнаты отец, склонившийся над газетой, в другом латающая вещи мать, беспросветная удушья. Разумеется, ей хотелось, чтобы Сесил ею овладел, а главное, чтобы больше не отпускал, пока она не закричит по-немецки «Не делать!» Шлей не лапал её никогда. При этом ручища у него были огромные, как крышки унитаза. Какая жалость! Витрины бутиков прежде тоже оформлялись с большим вкусом. Где бы достать розовато-лиловый ковёр? А расписную мебель? В каком магазинчике она её видела? Хотя не всё ли равно? Обставляй, не обставляй, веселее в квартире не станет. Проклятая дыра с видом на центральный парк. Ничто там ей не нравилось. Чудовищное место. Придётся снова переезжать. Бродячая жизнь вечно в бегах, вне игры. Всегда одна, как ветер в поле. Ложится засветло, в театр ходит редко, кино только если нет очереди. Заняться совершенно нечем. Говорят у старых дев золотые руки, что угодно починит, но похоже, она умеет только переезжать. Соляви, такова жизнь. Да причём тут жизнь? Не в жизни дело, а в ней самой. Сесил, наверное, прав. Она тратила впустую лучшие годы. Если бы нашёлся человек, готовый пожертвовать собой ради неё. Питать её своей кровью. Но где ж его взять? Вот и терпению Джейн нынешней ночью пришёл конец. Бросить её в таком положении. Не поленилась даже подсчитать, сколько раз ей набирали. Ни стыда, ни совести. Десять? Да хотя бы и так, подумаешь? Сначала раздутые упрёки Сесила, потом осознание, что сегодня не хватит сил даже помыть голову. И последним аккордом бессердечность Джейн. Увы, Сесил стал так занудлив, что ничего, кроме жалости, не вызывает. Хуже только с Mercedes. От старой хрычевки одни только неприятности. Взять хотя бы хиропрактика, которого та ей навязала. «Доктор Вольф». Одна фамилия чего стоит. Дураку ясно, хорошего не жди. Вообще-то, я беспокоило только запястье. Но этот прохвост пересчитал ей каждую косточку на спине и бедрах. Он всю ее перекорежил. После сеанса не только бедро было вывихнуто, но рот и тот кривился. Ее чуть не угробили. А не выпить ли кофе? Вопрос только где? Ее занесло аж в Нижний Манхэттен. Проклятие! Почему она раньше не сообразила? Ведь ее ждут в магазине здорового питания. Крапивный чай. Его надо было забрать еще на прошлой неделе. Непостижимо. Как можно забыть о таких важных вещах? Это на нее похоже. Казалось бы, вот оно, занятие. Вот она, цель. Магазин здорового питания на углу Лексингтон-авеню и 57-й улицы. Кто болен, в конце концов? А вдруг она снова нападёт на изящную брюнетку? Не красавица, конечно, но простодушная до умиления. Всё непременно наладится. Идея великолепная. В магазинчике её и новыми салфетками снабдят. А если повезёт, предложат витаминный коктейль. Потом она позвонит Джейн и позовёт в колонии на ланч. Даст подруге ещё один шанс, так сказать. Хотя проще, наверное, заглянуть одну в три короны на шведский стол. Полезно разочек сделать паузу от опостылевших тушёных овощей и курицы-гриль. Потом можно и в галерею пикока. Пропустить стаканчик порядочного виски и засмолить до последней пачку золотого кента. Или в мужское ателье, по крайней мере, отдаст в пошив новые брюки. Сесилу тоже не мешало бы набрать. Пусть озаботится пепельно-розовым свитером. Ему это по силам. У этого человека столько энергии, столько практической хватки, заинтересованности в людях и в вещах. Просто жуть. Тогда какого чёрта он тратит время на неё, по-прежнему оставалась загадкой. Она и сама прекрасно знала, как немыслимо скучна. Ведь в конце концов проводила наедине с собой круглые сутки, не зная никакой другой компании. В таком положении не так-то просто сбежать, если приспичит. На раз раскланяться и сказать себе «адьё». Вот уж точно дохлый номер. А как хотелось бы взять отгул и сбежать от себя, побыть кем-то другим. Именно это и привлекало её в чёртовой киношной бодяги Очень удобно, когда перед тобой лежит сценарий. Шлее птицы невысокого полёта, но лучше плохой хозяин, чем вообще никакого. Хотя, если откровенно, не так уж и мало было у неё мужчин. Двузначное число, как-никак. Женщины не в счёт, они по другому разряду. А вдруг Сесил и есть тот самый? Ведь он ей нравился. О ком ещё она могла такое сказать? но почему он не взял её за руку и не отволок к алтарю? Глупец. Всё время ждал, когда она согласится. Не понял даже, что её нужно подталкивать к счастью насильно. Что пинок под зад — единственное верное средство что она просто разучилась говорить «да». Конечно, ей хотелось сниматься, но разве не имела она права дождаться хорошего предложения? Тот провал с купальным костюмом — целиком её вина. А сейчас пойди разбери, что значит хорошее предложение. Мадам Шоша из «Волшебной горы», Мария Кюри с её рентгеновскими лучами. Интуиция молчала. Испарилась, как дым. И от шлеи толку никакого. Найти среди ночи для неё такси и бутылку водки — это, пожалуйста, заботливое чудовище. Спору нет, он был тираном. И это, пожалуй, самое замечательное. При низком росте руки его казались непомерно большими. С их помощью он командовал людьми направо и налево, не повышая голоса. Его боялись чертовски. Вылитый царбер, э, нет, сербер, или как он там зовётся. По крайней мере, человек знал, чего хотел. А как он временами на неё смотрел. Глаза холодные, рыбьи, будто её не существует вовсе. Добралась, наконец-то, вон там, рядом с ресторанным автоматом. Её цель, её маяк, вожделенный уголок здоровья. И какое счастье! Навстречу ей вышла миниатюрная брюнетка, а в руке у брюнетки уже дымилась чашка чая. На девушку можно положиться. Поклонилась, в халат их прям сидит неплохо. Вот только почему так странно смотрит? «Боже ж ты мой, мисс Гарба, вы неважно выглядите». С какой-то радости. «Да неужели? Я так сильно изменилась?» В девичьих глазах неподдельный ужас. «Нет-нет, что вы! Ничуточки не изменились!» Брюнетка уже взяла себя в руки, старалась показать, что ничего не произошло. Но не приснилось же ей. «Господи, надо поскорее отсюда убираться!» Забрать чай, он всё-таки оплачен, и поскорее ноги в руки. Вот напасть. Тьфу, должно быть, видок у неё и впрямь скверный. Во всяком случае, похуже, чем всегда. Хорошо бы убедиться самой, но только где? Да вон же зеркало в витрине. Проклятие! Что за наваждение? Она выглядела действительно паршиво, даже отвратительно. Глаза как у кролика, нос тоже красный, морщины. Столько ещё никогда не было. Шея в конец одрябла. Повсюду линии предвестники верных борозд. И ужас! Складки вокруг рта. Даже не складки, скорее трещины, глубокие, как траншеи. Всё от треклятого курения. такое не зашпаклевать ни одному гримеру. Мрамор крошился. Всё, что ещё имело чёткие формы, обречено. Неминуемо размякнет и сойдёт на нет. Самая пора играть посмертную маску. Уж лучше загнуться молодым, хотя бы лицо приличное сохранишь. Маску Мура она попросту приберегла у себя. На что только она не пошла ради образа. Спрямила линию роста волос, изменила их цвет, прическу, подправила зубы и, разумеется, безмозглые кретины вообразили, будто её лицо принадлежит им. Стоило только повести бровью, и они уже всем миром гадали, что бы это значило. Таинственная улыбка, пророческий взгляд. Скулы, как у богини. Пропади оно всё. Каждый благоговейный ах возвещал о начале конца. Потом только либо застой, либо самозаклание. Дерьмо собачье. Богиня, говорите, чёрта с два. Сука размалёванная, вот кто она такая. Вот кем была все эти годы. А ведь ей ничего не стоило сыграть заправского мужика. Высокая, статная, с широкими плечами, ноги и руки огромные. Но такого тела никто не желал. Они же сразу пошли на попятный, когда однажды увидели её обнажённой. Не торс, постамент, к тому же непропорционально большой. Подставка для проклятой физиономии. Мрамор, говорите? Да какое там? Личина, порожний сосуд и только. Как одержимые рвались они узнать, что за этим фасадом, а там пшик. Ничего совершенно. Теперь-то она поняла. Дело не в купальнике. Проблема не в нём, как ей всегда казалось. Не купальник всё портил, а треклятая шапочка. Этот чёртов ремешок под подбородком, от которого на коже оставался след. Плоть сдавала уже тогда и начинала провисать. Старость наступала рано, в сущности, с рождения. Теперь уже неважно. Поезд ушёл, ну и чёрт с ним, плевать. Покурить бы сейчас, а сюда раковые палочки. Отец всегда повторял «завтра будет лучше», а потом взял и умер. Последние десять лет дались тяжко, следующая десятка станет сплошным кошмаром. Как всё достало. Достало даже чувство, что всё достало. У других хотя бы мужья есть, дети или воспоминания. У неё же нет ничего. Ничего, кроме славы, пропадя пропадом и вонючих денег, которые стали её проклятием. Помнится, в какой-то из апрельских понедельников она вдруг поняла, что ей не обязательно идти на работу, нет надобности появляться в офисе или коряжиться в пыльной студии в Калвер-Сити, что ей вообще никуда не нужно. Правда заключалась в том, что жизнь кончилась. Женщина с великим прошлым. Да ничего подобного. Женщина без будущего. Вот это про неё. Лодка без весел всегда одна. Бедная малышка-горба. Безнадёжный случай. Не муза, брошенная собака, которая изо дня в день рыскала по городской клоаке Манхэттену, где воняла отбросами уже в апреле. А куда прикажете податься? Весь мир знал ее лицо. В рыбацкой шляпе или закутанная в длинное до пят пальто из тюлени шкуры не имело значения. Рано или поздно ее узнавали. Стервятники кружили повсюду. Все только вопрос времени. Нет, какое счастье, что это кино закончилось, что была поставлена точка. Рано или поздно наступает момент, когда можешь больше проиграть, чем выиграть. Она работала на износ, времени на себя не тратила. Зато теперь оно появилось. Море времени. Вот только неясно, что с ним делать. Утопиться в эстривер не больно тянет, слишком грязно. Многие женщины в её положении теряли рассудок. Увы, она не из них. У неё только здоровье расстроилось. А что, если всё-таки рассудок? Причём давно, просто она пока не заметила. Что, если она вообще мертва? Мертва уже много лет, кто знает. Да и была ли молодость? Ничего такого не припоминалось. Да и неудивительно. Она никогда ничего не помнила, но постоянно испытывала ощущение, что всё уже видела и пережила. Горы писем, зуд прожекторов, свет вспышек всю эту ничтожную возню. Лос-Анджелес — бесконечный кошмар, от начала до конца. Скучнее места нет на свете. Проклятый город без тротуаров. Боже мой, сколько раз она просила отвезти её в Санта-Барбару, а ведь это без малого пять часов, чтобы просто пройтись. Но, сделав пару шагов, понимала, что и там негде приткнуться и выпить хотя бы чаю. Стервятники повсюду творили своё грязное дело а ей хотелось только одного, чтобы её оставили в покое. Почему она не окружена заботой? Как так получилось? Почему без мужа, без детей? Все, кого она любила, умерли. Все, кто ею восхищался, уже стары, как и она. Надо бы последовать примеру Мура. Всё продать и кануть с концами, не обязательно на юг. Вернувшись, он подписал себе приговор. Грузовик по встречной жизнь под откос. Ведь кроме него все целы. Шофёр и сидевший за рулём маленький филиппинец. Овчарка сбежала. Наверное, по сей день рыскает в долине. Прекрасный затылок Мура раздавлен в смятку Потом, когда он лежал в похоронном зале, ничего такого уже не было видно. Серый костюм, лицо, исполненное благородной надменности и размалёванное точно у старого берлинского гомика. Расфуфыренный труп — тощие, как щепка, обложены крестами и венками из гордыней. Здесь даже покойников гримировали так, словно готовили их к съёмкам в техникалоре. Повсюду в беспорядке стояли садовые стулья с подушками излощённого ситца, на которые никто и не думал садиться. Пришло-то на похороны полтора человека, последние соратники. Ещё обсуждался вопрос — в огонь или в землю? Даже тут ей не хватило решительности. Ах, если бы перевести стрелки часов назад, она бы дорого за это дала. И уж тогда бы свой шанс не упустила, непременно выскочила бы замуж или снялась в новой роли. Ведь хотела же. Помнится, и в кинопробах участвовала. На студии в Ла если память не изменяет, наговорила какой-то текст, очень даже мило, в волосах искусственный ветер. Разве не млели все они от восторга? Джеймс ещё тогда сказал, «Мисс Гарба, вы сейчас самая красивая женщина в мире». Ведь он не шутил. Не так уж давно было дело. Года два назад или три. Будто вчера. Какой сюжет они завернули. Ах да, несчастная в любви герцогиня подаётся в монашки. Плевать, она сама жила как монашка. Хотя, если честно, с Сесилом они крутили славно. Правда, и объяснение тому простое. Гомосексуалы — лучшие любовники. Он тянул её за волосы, пока не становилось больно. Разве такое забудешь? Иногда он действительно знал, что ей нужно. Вот и весь секрет. Она тогда чуть не сдалась. Была готова ухватиться за самую никчёмную роль. Из кожи вон лезла, даже качала руки. Но, увы, когда казалось, что вот-вот начнётся новая жизнь, непременно что-нибудь мешало. Точно заклятие. Шлея все уже прожужжал, дескать, с ней как с дуза. Та тоже одиннадцать лет провела в затворничестве, а потом вернулась на сцену и срывала триумфы, несравнимые с прежними. Что за год на дворе? 1952. Чёрт подери, 11 лет прошло. 11 грёбаных лет назад её увидели в бассейне. Весь мир тогда потешался. А сейчас? Кто она сейчас? Женщина, которой нечего надеть. Безработная актриса, живое ископаемое. Призрак ночи, который блуждает среди бела дня по центру Манхэттена, в надежде найти кашемировый свитер, чтобы непременно цвета пепельной розы. Найти более-менее осмысленное занятие. Зомби, заживо погребённые в ущельях прямых и наводящих уныние улиц, застроенных высотными зданиями из красного кирпича. Чего только она не перепробовала. Астрологию, теософию, даже к психоанализу обращалась. К самому доктору гресбергу единственному шведу на весь западный Голливуд. Через пару недель тот заявил, что у нее нарциссическое расстройство личности. Какое выдающееся открытие! Выйдя от него, она увидела над Хайвеем плакат со своим изображением. Размеров нечеловеческих. Как тут не заработать расстройство? Больше она у этого дьявола не появлялась. Да и с самого начала не больно-то хотела отдавать свою душу на разделку. Сесил, правда, сильно сомневался, что у нее вообще есть душа. Наверное, он даже прав. Может, она и впрямь дурной человек? Да, так и есть дурной человек с дурными манерами. Тут уж ничего не попишешь. Неужто он в самом деле воображал, что она согласится на роль его жены? Предложение было стоящее, последнее в её жизни. Теперь уже поезд ушёл навсегда. Когда она состарилась? Вряд ли так уж давно. В какой момент началось это чёртово старение? когда с приходом весны она впервые ощутила щенячий восторг. Прежде весна не действовала на неё, только по зиме она тосковала. Во дворе её апартаментов на бульваре сан Висента одиноко стояло иссохшее мёртвое дерево, её зимнее дерево. Сколько раз воображала она, что это наступившие холода сорвали с него листья, что скоро посыплет снег и накроет его голые ветви. Но снег, ясное дело, не выпадал да и откуда ему взяться, в сирой-то Калифорнии. Небо посылало на эти земли только дождь, который начинался после Рождества и струил до тех пор, пока не затопляло каньон. Всё можно забыть. Родители, язык, национальность. Но только не климат, в котором прошло твоё детство. Хотя и здесь кое-что имелось. Цветение рос в апреле, сладковатый аромат померанца, промозглые туманные дни на мебери роуд утренний пляж, Единственное место для прогулок. В конце концов, все ее попытки сбежать провалились из-за климата. Но только полюбуйтесь, где она бросила якорь? В городе, насквозь провонявшим формальдегидом, потом и мусором. Она приехала сюда в первый раз еще совсем юной. Стояло лето, такое зноеное что из дома лучше не выходить. Думала, отдаст Богу душу. Ночь напролет во дворе прессовали отходы. Она глаз не сомкнула просто лежала и слушала, как омерзительно чмокала адова машина, как завывали пожарные сирены, гудели авто, внимала всему этому шуму, который расшатывал нервы. Хотелось утопиться до да, жути, но в номере не нашлось места даже для ванны. А что сейчас? Сейчас этот город, эта дыра, стал ей домом, последним, других не было. Она не умерла. Мёртвых насморк не мучает, Такое даже ей под силу скумекать. Нет, она жива. Пока ещё жива. В том-то и проблема. Значит, Калифорния или всё-таки Европа? Вариант остаться здесь не обсуждается. Лучше начать с малого для разминки, но всё по порядку. Сперва домой, поставить чайник, набрать Джейн, помыть голову. Потом можно и в Калифорнию. Заездом в Палм-Спрингс. А летом в Европу. Говорят, Ницца удивительно прелестный островок.